Письмо 128 от президентши де Турвель, госпоже де Розумонт. «Лишь вчера с удара не получила я ваш запоздалый ответ. Он убил бы меня на месте, если бы жизнь моя принадлежала мне. Но ею владеет другой, и это господин де Вальмон. Видите, я от вас ничего не скрываю. Наверное, вы более не считаете меня достойной вашей дружбы, но я не так боюсь потерять ее, как обманным образом воспользоваться ею». «Вот единственное, что я могу сказать вам. Господин Девальмон поставил меня перед выбором или его смерть, или его счастье. И я решилась на последнее. Я не хвалюсь и не обвиняю себя. Я просто говорю, как обстоит дело. После этого вы легко поймете, какое впечатление могло произвести на меня ваше письмо, эти суровые истины, которые в нем высказаны. Однако не думайте, что оно может вызвать во мне какое-либо сожаление или заставить меня... изменить свои чувства и свои поступки. Это не означает, что у меня не бывает жестоких минут. Но даже когда мое сердце разрывается на части, когда мне кажется, что я уже не в силах переносить свои муки, я говорю себе «Вальмон счастлив». И перед этой мыслью отступает все. Или вернее, она все превращает в радость. Итак, я посвятила свою жизнь вашему племяннику. Ради него я погубила себя. Он стал целью всех моих мыслей. всех моих чувств, всех моих поступков. Пока жизнь моя необходима для его счастья, я буду дорожить ею и считать, что судьба ко мне милостива. Если в некий день он помыслит иначе, он не услышит от меня ни жалобы, ни укора. Я уже дерзнула представить себе этот роковой миг, и решение мое принято. Теперь вы видите, как мало могут волновать меня опасения, видимо, тревожащие вас. Опасения, как бы господин Девальмон не погубил меня. Ибо если бы у него возникло такое желание, он, значит, уже разлюбил бы меня. А что для меня тогда пустые разговоры, которых я уже не услышу? Только он будет моим судьей. И так как я жила лишь для него, память обо мне будет жить в нем. И если он будет вынужден признать, что я его любила, я буду достаточно оправдана. Читая эти строки, сударыня, вы читали в моем сердце. Несчастье потерять из-за своей откровенности ваше уважение, Я предпочла несчастью стать недостойной его, унизившись лжи. Я считала, что к полному чистосердечию по отношению к вам меня обязывают ваши прежние дружеские ко мне чувства. Если я добавлю еще хоть слово, вы можете заподозрить, что я имею дерзость, и сейчас рассчитывать на них, а между тем мой собственный строгий суд над собою уже возбраняет мне притязать на это. Остаюсь, сударыня, нижайше преданный вам. Париж, 1 ноября 1700